Анотация Время идет, а ничего не меняется. Я по-прежнему безнадежно влюблена в своего босса Владана Марича, частного сыщика, который держит в узде неблагополучный городской район под названием Яма. Только вот Владан ко мне почти равнодушен и к тому же живет с красавицей Маринкой. Но в работе В расследовании опасных преступлений я чувствую, что необходимо ему. Я обладаю зорким взглядом, парадоксальной логикой, а главное, абсолютной преданностью делу и лично Маричу. Очередным клиентом нашего агентства становится, о боги, мой бывший ненавистный муж Валерий Забелин. Наша задача — найти 15-летнюю Юлию Маргунову, дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как бесследно исчезла.